Глава 36. Когда мы наконец въехали во двор дома Зотовых, муж простонал. Пол царства за чашку кофе. Сегодня особенно напряженное движение. Пошли в дом. Анна Сергеевна с удовольствием угостит тебя, приободрила я мужа. А вот и Петр. Черный внедорожник остановился у клумбы. Вы давно здесь? Спросил Зотов, вылезая из машины. «Только прикатили. Дети, похоже, тут», — ответил Степан и показал на два велосипеда, которые валялись на дорожке. Дверь дома распахнулась с криком. «Дядя, ты приехал!» На крыльцо выбежала Настя. Лицо Петра осунулось. «Что случилось?» Школьница заплакала, я обняла девочку. «Давай, пойдем домой, поговорим спокойно». Из дома вышел Коля. «Здрасте», — тихо сказал он, — «бабушка жива, она в доме. Константин хотел ее убить». Сестра кивала и повторяла, «Да, да, да!» Степан поднялся по ступенькам, Петр ринулся за ним. «Нет», — скомандовал Дмитриев, — «вам лучше пока постоять здесь, со мной пойдет Орлов». «Можешь объяснить, что произошло?» — спросила я у Николая. Мальчик опустился на садовую скамейку. «Мы пришли из школы. Настя дернула дверь». «А она закрыта», — прошептала девочка. «Мы очень испугались». «Почему?» — удивилась я. «Запертый замок на входной двери — обычное дело». «У бабушки много пунктиков», — начал объяснять Коля. «По дому нельзя ходить в домашних тапках, иди в уличные обуви. Красные полотенца в ванной и на кухне под запретом. И половые тряпки у нас черные». — добавила Настя. — Один раз приходящая домработница бордовую принесла, купила сама. У Анны Сергеевны истерика случилась. — Я побежала в окно смотреть, — всхлипнула Настя. — А в столовой бардак. — Я разбил стекло в топочный, влез в дом, а там... — объяснил Коля. — Зайдите к нам, сами увидите. И тут из дома вышел Степан и распорядился. — Входите. Часа через два, когда мы с Настей и Колей собрали осколки разбитой посуды, подняли стулья, навели в комнатах порядок, а Степан напоил дрожащую Анну Сергеевну волокардином. вся компания собралась в столовой. «Можете рассказать, что случилось?» — спросила я у хозяйки. Та потерла виски ладонями. «Сама ничего не понимаю. Когда я беседовала с вами, Костя гулял во дворе». Окна открыты были. Я поежилась. На улице холодно. Я говорила в гостиной, продолжала Анна. Зашла туда, потому что ощутила странный запах из комнаты, увидела на столике между креслами чайничек и чашку. В заварнике была трава, это она издавала запах. Я открыла окно, отнесла посуду на кухню, вымыла ее, вернулась назад. И тут ваш звонок. После разговора я подошла к окну, хотела захлопнуть стеклопакет, а в саду Костя. Взгляд бешеный. Он на меня посмотрел и к крыльцу поспешил. Я захлопнула окно, слышу грохот из столовой. Поспешила туда. А муж... Анна схватила со спинки дивана плед и закуталась в него. Он будто сошел с ума. Бегал по комнате, кричал «Я убил Юру и Анжелику!» «И подстроил все так, чтобы ты выгнала Риту!» «Мешали они мне с тобой расправиться!» «И все они — наследники!» «Боже!» Затем он стал швырять на пол все, что видел. Бил посуду. «Я от ужаса окаменела, и, наверное, меня это спасло!» Константин в конце концов унесся во двор, Вероятно, уехал. Его машина, когда мы из школы пришли, стояла на месте, уточнил Коля. Бабуля, твой второй муж преступник, убийца, не тот, за кого себя выдает. Интересное заявление, сказал Петр. Как ты пришел к такому выводу? Мальчик сел около сестры и обнял ее. Первой заподозрила неладное Настя. Ага, согласилась девочка. У Вали, моей одноклассницы, собака заболела. Ее велели кормить лечебным кормом. Я к Константину подошла и попросила, «Можете помочь?» Он сразу, «Нет». Я рассказала ему про таксу, начала его упрашивать. «Окси-премиум дорогой, есть дешевле корм, а ВОЗ универсальный. А он у вас только в одном магазине продается в Данилове. Валя купит его за полную цену, но в наличии всего четыре мешка». Ей столько на полгода и надо. Да только пока она до места доедет, корм могут раскупить. Попросите управляющего зарезервировать его. Моя подруга туда прямо сейчас направится. Или на складе спросите. Наверное, там такого сухого корма много. Константин меня конкретно послал на три буквы. Мне так обидно стало. Я уже вали пообещала помочь. Сказала, что муж бабушки едой для животных занимается. Ну и решила сама все устроить. Позвонила на склад. Мне женщина ответила. Я сразу «Здрасте, мне очень нужен ваш начальник, главный». Она вежливо ответила. «Представьтесь, кто вы?» «Я ей. Вы разговариваете с дочкой самого Константина Максимовича Будкина, хозяина фирмы». «Тетка мне. Прошу подождать». Музыка заиграла, потом раздался мужской голос. «Слушаю». Я решила, что меня с помощником соединили. Пробудкина сказала. Попросила мешки корма со склада взять. Объяснила про больную псинку. Дядька пообещал. «Хорошо. Пусть девушка к нам отправляется. Когда приедет, ей надо вызвать Олега Никитина, старшего по смене. Я предупрежу его». «И мой совет. Больше никогда не прикидывайтесь дочерью Константина Максимовича. У меня их две, они намного старше вас». Я возразила, «Да я не родня владельцу фирмы, но он женат на моей бабушке». И тут дядька заявил, «Сейчас на видеозвонок перейду». Ну, я прямо в шоке была. Увидела бабушкиного мужа, но он же сейчас в доме. Так его копии и сказала. Тот, кто в телефоне, спокойно объяснил, «Это мой родной брат. Посоветуйте пожилой даме разорвать с ним отношения». Этот человек — вор и убийца. Отсидел срок за то, что лишал жизни своих не юных сожительниц. На его счету ни одна жертва. Но смогли доказать только одну насильственную смерть. От таких экземпляров надо держаться как можно дальше. Корм отдадут хозяйке больной собаки, а вы попросите бабушку нанять сыщика, который найдет для нее сведения о Кирилле Максимовиче Будкине МВД не выбрасывает документы. Надо лишь нащупать доступ в их архив. Здорово, да? Почему, почему, почему ты мне ничего не сказала? Прошептала хозяйка. Я пыталась, возразила Анастасия. Но, пожалуйста, хоть раз честно признайся. Ты любишь Колю, а я тебя раздражаю. «Не могла понять, почему мне от тебя достаются только замечания, а брату — улыбки, поцелуи и подарки». «Анастасия, ты никогда не оставалась без презента на празднике», — всплеснула руками хозяйка дома. «Чистая правда», — согласился Коля. «Настя получает на день рождения и Новый год что-то полезное — свитер, жилетку. И ты ей всегда покупаешь вещи по своему вкусу» а мне просто так достаются коробки Лего. Это нечестно по отношению к сестре. Поэтому я соврал тебе, что люблю конструкторы для девчонок, мол, не нравятся мне машины и оружие, и стал отдавать наборы Насте. «Разговор я подслушала», — призналась сестра. Дедуля Мирон как-то Анне Сергеевне сказал, «Нехорошо заваливать внука подношениями и не замечать девочку. А ты рассердилась». «Коленька пошел в нашу породу. Внешне на меня похож, умом на тебя. Чудесный ребенок». Настя в мать удалась. Копия Анжелики. Даже ест, как она. Большие куски в рот запихивает. Проживать не может. Давится. «Коленька отличник. Анастасия с двойки на тройку едет. Совсем не наша генетика у девчонки». Лика ее на стороне нагуляла. «Вот уверена я». «Подслушивать под дверью отвратительно!» — взвелась Анна Сергеевна. «Зато информативно!» — улыбнулся Коля. «Настя попыталась с тобой поговорить. Сказала, бабушка, Константин Максимович тебя обманывает. И что было дальше?» Настя показала пальцем на пожилую даму. Она заорала. «Убирайся! Еще раз посмеешь на моего мужа поклеп возводить, сдам тебя в интернат!» «И я ушла!» «Почему мне не сообщила?» — осведомился Петр. «Дядя, ты всегда на стороне бабушки!» — ответил вместо Насти брат. «Бесполезно было говорить, что Анна Сергеевна сделала глупость, вышла замуж за обманщика». «Уж не такой я идиот!» — вскипел мэр. «Мы решили нанять детектива», — вдруг призналась Настя, «собрать досье на Будкина и начать разговор с дядей, имея на руках документы». Тогда, может, нам поверят.